Глава седьмая А июнь все быстрее скатывался к своему самому длинному дню и самой короткой ночи. Но для Берестина уже исчезло это разделение суток на день и ночь. Остался один бесконечный рабочий день, прерываемый случайным, как и где придется, отдыхом. Приходилось самому все контролировать и тащить за шиворот и бить морды об стол, и срывать в приступе священной какой-то петровской ярости кое-с-кого петлицы, совершая обратный процесс из генералов в комбаты, потому что разучились многие работать самостоятельно и творчески, а многие изначально не умели, воспитанные в роковое последнее десятилетие, а иные и не хотели, рискуя, но ожидая, что может и обратно все повернуться. Но дело, тем не менее, шло, и все чаще Берестин думал, что, пожалуй, он успел. И теперь даже без него обратного хода нет, война пойдет по-другому. На легких Р-5 или У-2 командарм носился по всей гигантской площади округа. По узкой, но хорошо укатанной и посыпанной щебнем дороге его провели через линию отсечных позиций второй полосы обороны. Здесь должны были сойтись острия танковых клиньев второй и третьей танковых групп немцев и соединившись, рвануть на оперативный простор по кратчайшему направлению к Москве. То, что Берестин видел, его устраивало: шесть линий хорошо оборудованных окопов, орудийные дворики и танковые аппарели, соединенные ходами сообщения. Обеспечивали надежный и скрытый маневр силами и огнем, промежутки между позициями хорошо фланкированы, лес на сотни метров в глубину подготовлен к сооружению завалов на танкодоступных направлениях, размечены сектора встрела и составлены огневые карточки и таблицы на каждое орудие. Прорыв такой обороны даже у хорошо подготовленного врага займет не одни сутки. Берестин со свитой своей из местных командиров миновал окопы боевого охранения. Лес кончился, открылась пологая, чуть всхолмленная равнина, покрытая редким кустарником, пересеченная несколькими ручьями и поблескивающими в зарослях осоки не то озерцами, не то болотцами. На западе, примерно в километре, поднималась гряда холмов. По карте Берестин знал, что и как здесь размещается, но на местности видел впервые. До холмов они домчались в минуты. «Справа и слева минные поля», — сообщил саперный подполковник. «Три линии через сто метров, и все пристрелены От площадки у подножия холма, перед которой машины стали, вела вверх бетонная лестница, заканчивающаяся массивной железной дверью. У двери стоял часовой. потом Они шли длинными бетонными коридорами, тоже с железными дверьми, по сторонам, и вышли в конце концов в тускло освещенный пасмурным дневным светом капонир. В центре, на вращающейся металлической платформе, грузно прижималась к смазанным того там рельсам длинноствольная пушка солидного калибра. Старший лейтенант в рабочем флотском кителе, Увидев сияющую нашивками и петлицами процессию, отчаянно выкрикнул «Смирно!» и кинулся рапортовать.